Глава пятое, в которой я начинаю активно знакомиться со свойствами цветов. Стоит признать, сказанное начальником стража меня очень воодушевило. До этого я относился к цвету как к чему-то абстрактному, набору качеств, данному от рождения и определяющему твою суть. Просто по какой-то причине в мире драконов более остро реагирующий на попытки поступать в противовес своему характеру. «Интересно, это ведь не только мне одному так больно, не так ли?» «Вероятнее всего так. Хотя, кто знает?» «С одной стороны, я как человек должен быть в этом плане более гибким, и цвета во мне, вероятно, распределены более равномерно. С другой стороны, драконы обладают куда более колоссальным запасом здоровья по сравнению с обычным человеком. Вполне вероятно, что приступов, подобных тому, что испытал я, Они могут перенести ни один, ни два и даже не десяток, разумеется, с расчетом на то, что после дадут своему организму восстановиться. И все же эта тема, не вызвав должного отклика поначалу, сейчас захватила меня с новой силой. И потому же на следующий день я под обреченный вздох Корникира, который явно не одобрял мое поведение, нашел на полках нужные мне книги и принялся их изучать. Сказать по правде, толку в том было немного потому как большинство из них было биографиями драконов, которые рассматривались через призму доминирующих в драконе цветов. Поняв, что так мне далеко не уехать, я сотворил себе семь мелков, соответствующих цветов и лист бумаги, после чего принялся строить таблицу. Работал я над этим делом трое суток. И Корникир, и Мизраэл видели и знали, что я делаю, но, несмотря на явное осуждение, не запрещали и вообще никак не препятствовали этим заниматься результаты выходили неутешительные. По словам Мизраэла, цвета друг с другом ладят плохо, ибо их конфликт есть причина существования жизни как таковой. Но есть цвета, которые друг друга катастрофически не переваривают. Первая пара, которую мне удалось установить, это янтарь с золотом. Причем золото почти ко всем цветам относится довольно равнодушно, если даже не сказать радушно. Разумеется, по меркам этих самых цветов. Впрочем, другого от цвета любви ожидать и не приходится. Но вот янтарь золото просто ненавидит. Сколько бы ни встречалось мне драконов, характером которого руководил янтарь, золото этим драконом не переваривалось на дух. Что уж тут говорить, мы с Геордомом живые тому примеры. Правда, за одним единственным исключением. Когда янтарь вступал в союз с серебром. Это бешеное сочетание имело свой ряд недостатков, но вот любви и доверию оно все же поддавалось лучше всех остальных. Но самое разрушительное происходило тогда, когда золото входило в контакт с янтарем. Такое сочетание почти полностью лишало разума тех несчастных драконов, которые во время своего первого полета определили характер таким способом. Им просто сносило голову в бесконечных порывах насытить свой голод посредством бесконечного поиска удовольствий. Преимущественно, увы, плотских. Вторая пара, которую я вывел, заставила меня пожалеть, что я не остался в свое время в замке в тиску и удрал от остальных драконьих послов. Потому что вторая пара цветов, которые друг друга просто не выносили, это лазурь и сирень. Причем в данном случае это ненависть обоюдная. Если в характере имеется что-то одно, будьте уверены, второе будет отторгаться характером изо всех сил. Есть, конечно, исключения с обеих сторон. Сирень, входя в контакт с изумрудом, не реагирует на лазурь, а сама лазурь, образуя сочетание с серебром, игнорирует сирень. Но те несчастные, кто связывал в себе и лазурь, и сирень, описывался биографами как существа, отмеченные искрой таланта, но поврежденные разумом, вечные дети, не желающие взрослеть. С другой стороны, некоторые цвета относились друг к другу с меньшей неприязнью, чем остальные, образуя эдакие своеобразные союзы. Во-первых, лазурь и изумруд, что вполне логично, ибо они очень близки по своей сути. Терпение и самообладание почти всегда являются следствием страданий и понимания беспощадного бега времени. Вторая пара – это янтарь и пурпур. Обоими цветами движет неимоверная жажда действия, но если для янтаря это желание создавать что-то новое, поиск новых впечатлений, то для пурпура это стремление к справедливости и желание каждому воздать по заслугам. От одного только описания биографии дракона, который обладал таким без преувеличения взрывным характером, у меня не раз по спине пробегали мурашки. Третья пара – это сирень и серебро. Оба цвета объединяют чувство тайны, чувство странного, загадочного, непознанного, желание укрыться или укрыть что-то дорогое для себя. Биография двух драконов, которым посчастливилось обозначить свой характер этими цветами, описывала их как бесконечно талантливых, но бесконечно сумасшедших существ. Золото же относилось нейтрально ко всем цветам. К некоторым до такой степени, что союз с ним не принимал только один цвет. Например, связь золота и лазури отвергала только один цвет – сирень. Связь золота и серебра, кое в себе сочетала моя дорогая Меридия, не принимала лишь пурпур. А вот золото и изумруд образовывали себе то идеальное сочетание, которое совершенно равнодушно относилось ко всем другим цветам. По характеру такое сочетание свойственно любящим матерям. Кто бы не проклял в драконе рот таким изощренным проклятием, но все же жалился над теми драконами, которые готовы без остатка отдавать потомству свою любовь. И посему перспектива для меня вырисовывалась очень плохая. Родовой цвет для драконов этого замка был одним из тех, которые я отвергаю всем своим естеством. Так что жизнь здесь и без того не бывшая сказкой усложнится еще больше что поделать, на то я и принц, чтобы справляться со своим королевским долгом в любых, даже самых невыносимых условиях. За всеми этими событиями, в течение которых я также добросовестно осваивал свои крылья, и пролетело три дня. На вечер третьего Корникир сообщил мне, что завтра в замок приезжают гости, и мне следует быть особенно осторожным. «Даже меня может не хватить, чтобы беречь вас от чужого влияния, принц», грустно говорил Корникир накануне прибытия гостей. «Даже больше. Мне будет запрещено вмешиваться, кроме как в самых крайних случаях. Потому что у сборищ драконов есть правила, и ради одного человека их менять не будут». «Что ты имеешь в виду, говоря о правилах?» Недоуменно спросил я. На подобные торжества допускаются лишь драконы, которые уже встали на крыло и утвердили цвета своего характера. «Само собой, Триланны там не будет, но вот вы...» «Ты...» – смущенно поправился Корникир. «Обязан там быть. Как будущий супруг Меридии, ты должен быть представлен всем остальным кланам». «Остальным кланам? А их много?» – с интересом спросил я. «Помимо нас есть еще три. Наш клан, как ты помнишь, Лазурный, и город, который мы опекаем Триньягас. Остальные – это кланы сиреневых, порпорных и золотых драконов соответствующими родовыми цветами. И о каких же правилах будет идти речь? Вернее, об опасности, которую они мне несут. Для тебя, конечно, не секрет, что остальные кланы также горячо желали заполучить тебя. Нам в некотором роде повезло. Но, оказавшись здесь, ты оказался подвержен и атмосфере цветов, которые могут причинить реальную физическую боль». В этом плане несколько плохо, что ты уже знаком с цветами. Твою неосведомлённость в этом вопросе было бы видно невооружённым глазом. И тебя, не этой правды, никто бы не осмелился тронуть. Таковы правило. Молодняк, в воле случая или по необходимости оказавшийся на таком мероприятии, категорически запрещено подталкивать к чему-либо. Ты же уже этой информацией владеешь. Ты вооружён, а значит, можешь быть испытан на прочность. Тем более, сам понимаешь, с твоими доминантными цветами. Для лазурных драконов сиреневые всегда были самыми нежеланными гостями. Пурпурные, в принципе, нейтральными. Золотые же наши самые дорогие гости. Но для тебя все будет поставлено с ног на голову. Пурпурные увидят в тебе янтарь и определенно тобой заинтересуются. Золотые могут навредить, даже сами того не желая. Сиреневые же могут на тебя очень сильно повлиять. Будь с ними предельно бдителен и аккуратен. «А когда они завтра прилетают?» – внезапно спросил я. «Какая разница?» – недоуменно пожал плечами карникир. И, увидев ответ в моем локовом взгляде, поспешно замахал руками. «Нет-нет, Титрих, даже не проси! Мизраил же мне шкуру!» «Не верю!» – категорично заявил я. «Ты меня каждый раз этим шантажируешь, когда тебе не хочется что-то делать. А я хочу посмотреть!» «Дитрих, ты на них насмотришься на вечерних приемах столько, что тебя от них тошнить будет». «Так кто они в человеческом обличии будут», — сердито возразил я. «А я хочу на драконов посмотреть». «И вообще, что за дела? Я к драконам прилетел или куда? А самих драконов тут почти не вижу». «Даже тебя я вот в драконьем облике ни разу не видел. Так что, хва!» И замолк. Потому что в этот момент лицо Корникира исказила мука. Как будто я что-то затронул его душе. Как будто пламя его спокойствия, с таким трудом и трепетом хранимое до того, внезапно кто-то поколебал неосторожными словами. «Извини, если я сказал неприятную для тебя вещь», — я виновато развёл руками. «Но это не отменяет моего желания. И я пойду смотреть их прилёт с тобой или без тебя. И когда они прилетят, тоже прекрасно узнаю сам». «Я пойду с тобой, Дитрих», — сдавшись, прошептал Карникир. «Вот только приготовься завтра рано вставать». С мстительной усмешкой сказал он, «Пока это не самая сильная твоя сторона».